Глава семнадцатая «Арс, не хочу тебя отрывать, но твой верный пес смерти пропал. Я бы молчала в тряпочку, но ведь наделает же проблем. Тем более после преображения. Дверь закрыта, окно тоже. Даже зеркало вполне себе смиренно отражает гостиничный номер и не рябит. Так куда делась нагламуренная нечисть?» Арс подскочил на ноги, заозирался по сторонам и начал высматривать что-то на полу. «Что ищешь?» — осторожно уточнила я на расстоянии, дабы не попасть под горячую косу. «Камень в руках держал!» Жнец хмурился и резко дергал головой из стороны в сторону, все больше нервничая. Видать, ценный был. «Смертельный?» — уточнила с опаской разглядывая складки пледа на кровати. Вдруг затерялся там. Крайне! Тот черный, что рай хотел спереть? Именно! Артс покосился на гомункулу, но тот отрицательно помотал головой. Быстро-быстро! Не я! Даже с обидой отбрыкался он. Честно, не я! Да когда бы успел! И правда! Буркнул себе под нос жнец, рассматривая пустую ладонь. «В руке же был!» Талантливая нечисть, однако. Хитрая, как и сама смерть. Не зря в услужении. Если только... У Арса вдруг расширились глаза, и он щелкнул пальцами в воздухе. Коса сверкнула острием в воздухе, а жнец стал внимательно всматриваться в поверхность серпушки. «Страх и смерть!» От души ругнулся он и быстро подошел к зеркалу. «Что такое?» «Суета мне не понравилась. Это куда это он собрался, так и не сказав мне о том, почему, бедолага, тот, кто любит темную фею?» «По спискам пошел!» — нервно поджал губы Арс, недовольно прищуриваясь. «Но разве он может?» — не совсем поняла я. «По мне, жнец — это тот, кто собирает, а пес — ну так, прихвостень. С камнем может!» Жнец активировал портал прямо в зеркале шкафа и уже собрался было уходить, как я окрикнула торопыгу. «Стой! Ты мне так и не рассказал о темных феях!» Я спрыгнула с кровати, собираясь на крайний случай перекрывать зеркало. «Эх, мне бы сейчас габариты грозный касс! Мимо бы не прошел!» «Потом!» — отмахнулся от меня жнец, уже полностью озабоченный проблемой пропавшей псины. Ага, сейчас так и пропустила. Жди потом десятилетия, которых у меня нет. Понятие времени для жнеца одно, а для меня другое. Мне вообще всего год дали на снятие чар. Да и что говорить, с посланником смерти никто лишний раз встречаться не хочет. Скажи сейчас, что я должна знать перед тем, как влюбить бедолагу? Жнец Дёрганно посмотрел на косу, будто уточнил, сколько у него ещё есть секунд на болтологию. Тяжело вздохнул и толкнул меня в зев портала. «Гад!» «Наверное, вы удивитесь, когда узнаете, что я при всей своей работе на границе миров ни разу за всю жизнь так её и не пересекла». гомонкуул предупредил что неизвестно как на меня подействует переход учитывая мое заклятие и буквально умолял не экспериментировать с летальным исходом ага именно так никогда не была особо послушной девочкой но в этом деле краю прислушалась все таки слишком велика цена попытки и вот на тебе Этот жнец смерти пихнул меня туда, даже не спросив. Одно радует. На его косе я была в списках только через год. Или все может поменяться. Меня внутри будто разорвало, а потом медленно собрало заново. Уши заложило, глаза ослепило, ощущение жуткие. Чайшие, будто тебя пустили через мясорубку, а потом собрали заново. И как только жнец сохраняет свой импозантный вид при переходе. Миг и меня отпустило. Я начала заваливаться назад, размахивая руками. Но тут из портала появился Арс. И вовремя меня поймал, обвив рукой за талию. О, с Пампушкой Кас такой трюк бы не удался. Завалились бы оба. Надо порадоваться. Но я посмотрела на жнеца смерти, и все слова застряли в горле. Потому что Арс смотрел на меня так, будто увидел своего идола, и не мог отвести от него глаз. Его взгляд блуждал по моему лицу, потом по волосам, вниз и снова возвращался к губам. «Мира, это ты!» Жнец выглядел так, будто я его приворожила, или его мозг остался по ту сторону портала. Блондин бросил косу, и она ошарашенно звякнула об землю от такого возмутительного обращения. Но мужчина будто ничего не замечал, поднял руку, нежно провел ей по моему лицу, и я удивленно моргнула, судорожно сглотнув. «Арс!» Я не знала, как снять с него это наваждение. «Мира!» Его глаза стали лучиться такой нежностью, как только он услышал мой голос, что стало не по себе. «Стоп! Это не мой голос!» В лицо ударил порыв ветра, и на глаза попала чернильная прядь волос. «Что? Это как это я стала брюнеткой? Мира!» Арс заботливо убрал прядь с глаз, Ласково провел рукой по волосам и неожиданно запустил в них всю руку. Обхватил затылок и стал медленно, но неумолимо приближаться ко мне, томно опуская ресницы. В последний момент я успела отвернуть голову, и он коснулся губами моей щеки, но не отодвинулся, наоборот, прижался лбом к затылку и так жалобно застонал. «Мира!» Мне показалось, или я почувствовала мокрую каплю на своей щеке, но я не плакала, вроде бы. Нет, я с трудом смогла просунуть ладони между нашими телами и надавила на грудь жнеца со всей силы. «Арс, пусти!» Жнец лишь сильнее стиснул меня в объятиях, втянул носом воздух, будто не мог мной надышаться. И тихо так сказал, «Я так по тебе скучал!» «Да что за наваждение!» «Арс, это я, Кас!» Я попыталась отодвинуть хотя бы лицо, но получилось добиться расстояния всего в пару сантиметров, даже не провернуться. «Арс, очнись!» «Что?» — будто в спутанном сознании спросил жнец смерти. арс да что с тобой я Кас, кассандра я не мира отчаянно забарахталась я в руках блондина не понимая что происходит «Кас?» — тихо переспросил арс но я слышала по его голосу что он еще не пришел в себя не мира кассандра твердо сказала я а уши резанул чужой мелодичный как звон колокольчика голос кассандра Как нечто чужеродное для языка произнес жнец, отстраняясь. Пристально посмотрел мне в глаза, и там снова засветилась нежность. А твердый изгиб тонких губ смягчился ласковой улыбкой. «Мира! Да что такое?» Я уже начинала паниковать. «Ты сам как заколдованный, Арс! Очнись! Я никакая не Мира! Я Каст!» Я завертела головой, чтобы понять, где мы находимся, и найти хотя бы в окружающем мире подсказку того, что происходит. Но это лишь сильнее испугало меня. Мы стояли на последнем этаже недостроенного дома, а вокруг была сплошная стройка, открытое пространство и ветер. Прямо за спиной жнеца светился огромный магический портал, что использовался для переноса массивных стройматериалов. а где-то вдалеке слышался рык Рекса. Этот мир был уныло-серым, практически без зелени, но с таким лазурным небом, что захватывало дух. Но я так и не нашла ни единой подсказки, почему я так выгляжу и почему Арс так странно себя ведет. Я опустила взгляд вниз и заметила, что моя фигура тоже изменилась. Я стала мельче не только в росте, но и в определенных местах. Более угловатая фигура, совсем скромные формы и тоненькие ветки рук. Я не я. «Арс, почему я так выгляжу?» Забеспокоилась я не на шутку. К кошмарной и красивой Кас я уже привыкла. Но это не Кас, это... Как ты там меня назвал? Мира? Я панически обхватила горло рукой, и мой голос другой. «Арс, что происходит?» Мое удрученное состояние внесло некоторый раздрай в сознание блондина, и он заморгал, замотал головой, жмурясь изо всех сил. А потом посмотрел на меня с такой жгучей болью, любовью и ненавистью одновременно, что мне стало не по себе. Резко развернул меня в руках на половину оборота, пробежался по мне таким взглядом, будто я обрекла его на гибель, и с силой толкнул меня в плечи. Арс! крикнула я возмущенная до глубины души, и в последний момент он протянул руку, но не успел. Я уже попала в зев портала и начался переход. Шлепнулась в номере гостиницы не жива ни мертва, шумно дыша. «Каз!» — тут же рядом оказался гомункул, подпрыгивая и засыпая вопросами. «Ты в порядке? Скажи хоть слово! Что случилось? Он тебя обидел? Каз!» «Каз? Значит, я снова я?» Посмотрела вниз и вздохнула от облегчения. По плечам разметались светлые волосы, формы шикарные, все как и было. «Я снова никакая не мира, а Каз!» Дверь со всего размаху долбанула об стену, а в проеме застыл полыхающий после перерождения фавел. А нет, он полыхал от эмоций.